Глава 11. Заговорившие холмы Великотырного Царевец и Трапезица Великотырного сегодня относительно небольшой город, семьдесят тысяч жителей. Он располагается почти в центре современной Болгарии на нескольких холмах в северных предгорьях Старопланины в долине реки Янтра, описывающей сложные изгибы вокруг холмов. Оживление в провинциально тихую жизнь города вносят лишь студенты Великотырновского университета и местного военного училища, тоже имеющего университетский статус. Но когда-то, между 1185-1393 годами, Великотырнова был самым важным городом Болгарии, ее светской и духовной столицей. Здесь обитали царь, патриарх и окружающая их аристократия. Жизнь тогда бурлила в основном на двух холмах с обширными плато – царевец и трапезица. Они окружены со всех сторон пропастями, и в город можно было войти только по одной узкой дороге. Это идеальное место для обороны, с учетом того, что скалистое плато было усилено мощными крепостными стенами. Великотырного было недосягаемым населенным пунктом и в период с 1185 по 1393 год ни разу не было взято штурмом. Даже туркам оно покорилось летом 1393 года лишь по соглашению после безуспешной трехмесячной осады. Конечно, речь идет о завоевании Царевца, где находились царская и патриаршая резиденции. К кварталу у его подножия были взяты практически без боя поскольку не были защищены крепостными стенами в эпоху османского владычества тысяча триста девяносто третий тысяча восемьсот семьдесят седьмой годы оба холма оставались ненаселенными турки и местное болгарское население разобрали здания на строительные материалы так от величественных дворцов царей и знати остались лишь фундаменты Но нет худа без добра, в данном случае добра для болгарских археологов. Без помех со стороны современной городской жизни специалисты могли беспрепятственно раскапывать оба холма. В результате было установлено, что центр административной и духовной жизни столицы действительно находился на холме Царевец, как и следует из его царского названия. Раскопав быстрее всего остального именно царевец, археологи установили, что на его месте не было крупного античного или раннесредневекового поселения. Здесь стояла небольшая ранневизантийская крепость, уничтоженная при аварском вторжении в 583-586 годах. Это рождает первую тайну. Почему оба брата, Асень и Феодор, переименованный в Петра, восстановившие в 1185 году болгарское государство, не остались в бывшей столице Преславе? По другим делам обоих правителей было видно, что они старались подчеркнуть преемственность с прежними правителями болгарского царства. И в то время Преслав был большим городом с мощными крепостными стенами и всеми необходимыми для столицы административными и церковными зданиями. Почему Преславом пренебрегли в качестве столицы в 1185 году? Раскопки царевца породили еще одну загадку. Все постройки на этом холме возведены после 1220 года. Возникает логичный вопрос, где же была столица Болгарии 35 лет между 1185 и 1220 годом? Тайны на самом деле возникли из-за неточного анализа источников событий и отсюда еще более неточного представления историков о том, что произошло. Известно, что в 1018 году Болгария была покорена Византией. Под византийской властью болгары жили до 1185 года. Именно под византийской властью, а не под византийским владычеством, болгары были равноправны со всеми остальными народами империи: греками, армянами, грузинами и саврами, сербами, хорватами и другими. Но самое главное, что они сохранили свою аристократию, которая часто поднимала восстания в тысяча сороковом, в тысяча семьдесят первом, тысяча семьдесят годах. Что же произошло в тысяча сто восемьдесят пятом году? По версии историков, два мелких болгарских землевладельца, прониария, лиц несущие воинскую обязанность, Асень и Феодор Истырного, тогда у Истырного еще нет прилагательного великое, появляются в лагере византийского императора отправившегося на войну с норманнами. Они просят у него одну деревню, пообещав взамен выставить отряд численностью до тысячи бойцов. Согласно официальной версии, император, который воевал с опасным противником, терпел от него поражение и крайне нуждался в каждом воине, почему-то отказался от почти тысячи солдат. Не одну, а десять деревень должен был отдать император, чтобы подчинить себе братьев а он отказался, и по его повелению Асень был даже избит. Почему? Братья ушли в Тырного, построили там церковь святого Дмитрия, выставили в ней чудотворную икону святого, спасенную из захваченных норманами салоников, и объявили, что святой отказался от своего покровительства над Византией и стал покровителем Болгарии. Тут же братья провозгласили независимость Болгарии, и старший из них, Феодор, был провозглашен царем под именем Петр. Царь Петр 927-969 годы был любимым царем болгар, и все вожди болгарских восстаний брали себе при коронации это имя. После этого болгарские войска выдвинулись к Преславу, но не смогли его взять, поэтому тырного волей-неволей стало столицей Болгарии аж на ближайшие два века. Что рассказал византийский хронист о болгарском восстании 1185 года? Неизвестно почему от болгарских историков ускользнул довольно подробный рассказ византийского хрониста Никиты Ханиата об успешном болгарском восстании в 1185 году. Во-первых, он сообщает причину восстания. Ею стал особый налог домашними животными, который был наложен на болгар. Животные были необходимы для грандиозных праздников в Константинополе по случаю свадьбы византийского императора. По мнению Ханиата, болгары восстали в районе Анхиала, нынешнее Поморье, а Анхиала находится в 200 километрах от Великотырного. В средние века это было очень большое расстояние. Но почему восстание произошло в районе Анхеала? Ответа нет. Естественно, что налог с скотом вряд ли взимался в Македонских горах, Родопах, центральной или западной части Старопланины. Как перегнать скотину в Константинополь, который находится на расстоянии 800 тысяч километров? Логично предположить, что должны были брать там, где скота много. Район Анхиала в данном случае упоминается как административный центр, включает в себя восточную часть Старопланины и горы Странджи. Это невысокие горы, на которых снега зимой почти не бывает и имеются отличные пастбища. Поэтому там болгары традиционно занимаются животноводством, выращивая овец, коз, коров, буйволов. В этой местности есть шесть великолепных портов – Несебр, Поморья, Дебелт, Созополь, Урдовиза и Ахтопол. Из них, кроме зерна и древесины для Константинополя, вывозился и скот. Путь до столицы Византии составлял отсюда от 9 до 14 часов, в зависимости от направления и силы ветра. Сохранился один византийский императорский указ от 1316 года, Манемвассийская грамота – из которой видно, что торговцы, ввозившие животных в Константинополь из этих болгарских портов, освобождались от таможенных пошлин и акцизов. Кормление миллионного населения столицы всегда было проблемой для императоров, и они старались ее урегулировать даже с потерями для доходной части бюджета, поскольку голодающие жители всегда бунтовали, из-за чего порой властители теряли корону, а то и жизнь». Конечно, за этот импорт болгарам платили, но в 1185 году император совершил грубую ошибку – не заплатил. В таких случаях болгары всегда снимали со стен мечи и выдвигались к сборному пункту очередного восстания. На этот раз все так и было, и восставшие быстро овладели южным побережьем Черного моря. Тут было бы логично объявить своего вождя болгарским царем и приступить к освобождению остальной части страны. Однако этого не случилось. Почему? Загадка. Чтобы стать царем, в жилах должна течь царская кровь. Все византийские авторы пишут, что царем Болгарии мог стать только человек из царского рода, и дошедшие до наших дней примеры подтверждают этот факт. Например, восстание 1040 года, поднятое Петром Деляном, сыном царя Гаврила Радамира, объявило его болгарским правителем, но восставшие убили при этом другого вождя бунта, некоего Тихомира, только потому, что он был не из царского рода. В 1072 году поднявший восстание георгий войтах не смог стать царем несмотря на то что был из рода кавканов второго в болгарской аристократической иерархии даже из этого знатного рода никто не мог быть царем поэтому разыскали сербского князя константина бодина в чьих жилах текло несколько капель крови царя самуила и объявили царем назвав его петром его переименовали с тем чтобы он больше походил на болгарина Вождь восстания Ванхиала, очевидно, не был из царского рода. Но было известно, как полагает чешский историк Константин Иречек, что братья Асень и Феодор происходили из старой Преславской династии, и они были приглашены восставшими на царствование. И на встрече с императором они просили не деревню, Харион по-гречески, а землю, хора, землю и власть над Болгарией, как вассальным княжеством Византии. Император, естественно, отказал, и братья решили взять на себя тяжелый крест независимости. Таким образом, первая загадка с деревней разгадана, но это не объясняет, почему Тырнова стала столицей Болгарии. Рискуя навлечь на себя обиду тырновцев, все же рискну предположить, что столицей Болгарии был старопрестольный Преслав. Не забываем, что царем в 1185 году стал не Асень, а Феодор, принявший имя Петр. Он обулся в красные сапоги, символ царской власти, и надел на голову царскую корону. Он взял все-таки Преслав в 1186 году и оставался там до 1196 года. А в соответствии со средневековыми законами, там, где постоянная резиденция царя, там и столица. Ею в данном случае являлся Преслав. Именно он в течение десяти лет был столицей Болгарии. Почему же тогда в болгарском обществе создалось представление о том, что Тырнова с самого начала восстания было столицей Болгарии? Потому что там остался Асень, младший брат, и, по-видимому, реальная власть в царстве сосредоточилась в его руках. Он командовал армией, Он заключал и расторгал договора с другими державами. В болгарской истории есть и другой похожий случай. В 977-997 годах царем Болгарии был Роман. Он жил в Скопье, этот город был столицей Болгарии, но реальная власть была в руках Самуила, и столицей Болгарии считается его место жительства – город Охрид. Хотя легитимно столичное качество Охрид обрел только в 997, когда Самуил стал царем Болгарии. Но Скопье почитали даже и в 1018, -м. там стоял царский полк. Как, впрочем, и прислав даже в 14 веке его называют прототронным, первотронным городом. Что-то похожее случилось с Москвой и Петербургом. После основания второй столицы в семнадцатом веке Москва осталась прототронным городом. Именно там, а не в Петербурге, короновались по традиции русские цари. Большой сюрприз для археологов на Тропезице. Итак, Тырново стало столицей Болгарии в 1196 году, когда царь Петр переехал в этот город и был убит год спустя. «Следующие болгарские цари жили только в Тырново». Возникает следующий вопрос. А где именно в Тырново? Все постройки царевца датируются не ранее правления царя Ивана Асеня II 1218-1241 годы. И где же все-таки жили более четверти века его предшественники, великие болгарские цари Асень, Петр, Калаян? Как мы уже писали, кроме царевца Великотырного есть еще один хорошо укрепленный холм – трапезица. Археологические раскопки в основном конца XIX – начала XX века показали, что там жили относительно богатые для своего времени люди, знать и купцы, построившие там двадцать одну церковь. Но из-за раскопок резиденции Царевца холм трапезица в течение почти столетия игнорировался археологами. И в начале же XXI века, после скандала в СМИ, директор музея, ответственный за холм, пас там овец. Раскопки были возобновлены в нескольких секторах на этом укрепленном холме. Были обнаружены башни крепостных стен, богатое жилище, еще пара церквей, но самый большой сюрприз ожидал археологов в северной части крепости. Там было возвышение высотой метров десять, которое ученые первоначально приняли за естественный выступ холма. Но археолог профессор Константин Тотев был поражен, когда оказалось, что это не что иное, как огромный царский дворец, в котором не хватает только крыши. Многоэтажное здание с площадью основания 660 квадратных метров было построено в конце XII века, то есть непосредственно после восстания 1185 года. Так был открыт дворец великих царей, восстановивших болгарскую государственность в победных войнах с Византией, Латинской империей, Сербией и Венгрией. Стало ясно, что трапезица, а не царевец, являлась светским и духовным центром Болгарии между 1185 и 1230 годом. Что заставило Ивана Асеня II переехать на холм царевец? Но почему царь Иван Асень II перенес позже столичный центр на холм царевец? Его дворец на этом холме не больше и не роскошнее, чем на трапезице. Решение этой загадки кроется наверняка в глубине человеческой души. Четверо предшественников Ивана Асень II были убиты при боярских заговорах. Асень, Петр, Калаян, Борил. Причем последний был убит самим. Иваном Асинем. Залы, коридоры, даже подвал Дворца Трапезицы были наполнены предсмертными хрипами и стонами. Неудивительно, что Иван Асень пожелал продолжить свое правление на новом месте, подальше от кошмаров Дворца в Трапезице. Есть, вероятно, и еще одна важная причина – Как мы уже говорили, заговоры против предыдущих четырех болгарских царей были организованы боярами, проживающими в трапезице. Царь Иван Асень решил оставить их на этом холме под наблюдением верного отряда, а сам изолировался в царевце. В пользу этого вывода говорит и то, что в более чем трехстах раскопанных жилищах царевца нет ни одного жилья богатого человека это скромные помещения дворцовой и патриаршей прислуги. Жилищ знати в царевце нет. Кроме царского и патриаршего, конечно. Итак, тайна царских центров второго болгарского царства имеет приемлемое объяснение. Иван Асень, первый правитель этого государства, умер своей смертью. Очевидно, что его переезд из трапезицы в царевец был верным решением. Следующие болгарские цари XIII века все до единого, Коломан I, Коломан II, Михаил Асень, Константин Тих и Вайла, Иван Асинь III, Георгий Тертер, Смилец, Чака были свергнуты в ходе переворотов и убиты.